Впрочем, ему попалась косатка, смелое, хищное и прожорливое животное, достигающее в длину более 24 четырех футов. Дельфины из семейства зубатых китов насчитывают 10 родов, и рыбы, замеченные мною, принадлежали длинноносым дельфинам, у которых сравнительно небольшая голова удлинена в виде клювообразного, резко отделенного от лба рыла. Длина тела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 Но, с сожалению, замечу, что нам эти умбрицы не изболили петь серенады. Упомяну в заключении, что Концель классифицировал множество летающих рыб. Курьезно было наблюдать, с какой ловкостью за ними охотились дельфины. Как бы высоко не взлетали рыбки, как бы длина не была траекторией их полета, пусть даже над Наутилусом, всюду бедняжки попадали в разверстую пасть дельфина